Кимура Сигеру Кимура перестает рыться в шкафу и поворачивается к своей жене. «Ты опять его переложила?» «А ты разве не собирался немного вздремнуть?» Акико откусывает кусочек от крекера. «Я думала, ты хочешь достать футон». «Ты разве не слышала, что я говорил? Сейчас не время спать!» «Но ведь ты даже не знаешь, что происходит», — с упрёком говорит Акико. Она берёт маленький стул из гостиной, приносит его в комнату с татами и ставит возле шкафа. «Посторонись, пожалуйста», — приставляет стул поближе и вскарабкивается на него. Вытянувшись, достаёт до солей над шкафом. «Так он там?» «Ты никогда не кладёшь вещи на место». Она достаёт с полки свёрток, обёрнутый в фуросики. «Это же ты искал, верно?» «Фуросики. Квадратный цветной платок для заворачивания и переноски предметов любых форм и размеров». Сигару принимает из её рук свёрток и кладёт его на татами. «Ты точно уверен, что тебе это нужно?» Акико с недовольной гримасой спускается со стула. «Я все никак не могу избавиться от этого ощущения». «От какого ощущения?» «От ощущения этого запаха», — мрачно нахмурившись, отвечает Сигеру. «Запаха, которого я уже давно не чувствовал». «Какого еще запаха?» Акико бросает взгляд в кухню и бормочет себе под нос, что она не готовила сегодня ничего такого особенно похучего. Плохие намерения. Я мог чувствовать этот запах. Он как будто сочился из телефонной трубки. Просто отвратительно. А, это воскрешает воспоминания. Ты всегда это раньше говорил, дорогой. Я чувствую запах дурных намерений. Дурные намерения воняют. Как будто ты был одержим духом дурных намерений. Акико садится в позу сейдза, перед лежащим на полу свёртком в фуросике. Поза сейдза. Буквально правильное сиденье. Один из традиционных способов сидения на полу. Голени на полу, стопы развернуты кверху, ведра покоятся на внутренних сторонах голеней, ягодицы на пятках, большие пальцы ног либо соприкасаются друг с другом, либо слегка перекрывают друг друга. Большой палец правой ноги над большим пальцем левой. «Знаешь, почему я решил завязать с нашей старой работой?» «Потому что родился Юичи. Ты так говорил. Ты хотел видеть, как растет наш сын, и подумал, что мы должны сменить карьеру. И я была рада это услышать, потому что сама давно хотела это сделать». «Это не было моей единственной причиной. Тридцать лет назад мне все это просто до тошноты надоело». Все вокруг меня воняли. «Как дух дурных намерений?» «Люди, которым нравится причинять боль другим, которые любят унижать других, которые больше всего на свете хотят возвыситься над другими. Они просто смердят своими желаниями». «Ну, я даже не знаю». «Каждый вокруг меня вонял дурными намерениями». И мне это было омерзительно, так что я решил все изменить. Работа в супермаркете была тяжелой, но там я ни разу не почувствовал и намека на запах дурных намерений. Удивительно, что его сын, ради которого он оставил эту работу, повзрослев сам, встал на этот же путь. Сигеру Кимура горько улыбается, думая об этом. Впервые услышав об этом от старого друга, Всего лишь слухи, что Юити стал браться за опасную работу. Сигеру был так обеспокоен, что ему даже не пришло в голову проследить за сыном и выяснить, чем он занимается. «Почему мы снова это обсуждаем? Потому что тот, кто только что позвонил, источал тот самый старый запах. Кстати, ты проверила расписание синкансенов?» Когда Юити сказал ему по телефону, что он едет на Синкансене, Сигеру подумал, что что-то может быть не так. Хотя у него не было на то никаких оснований, кроме его инстинкта и слабого прогорклого запаха, исходившего от другого человека, с которым он говорил. Когда разговор закончился, Сигеру сказал Акико: "Юити сообщил, что он приедет в Сандай через 20 минут". Проверь расписание и посмотри, есть ли там Синкансен северного направления от Токио, который будет через 20 минут в Сендае. Проворчав с грустной улыбкой, "Ну вот, опять ты придумываешь". Акико подошла к полке рядом с телевизором, взяла с неё буклет с расписаниями поездов и принялась его листать. Теперь она ему кивает. "Да, я проверила, и там действительно есть такой поезд". «Прибывает в Сендай ровно в 11 часов, в Итинусеке в 11.25, в Мидзусава и в 11.35. А ты не знал, что сейчас уже не нужно искать всю эту информацию в бумажных расписаниях? Можно просто посмотреть всё в интернете. Помнишь, когда мы вместе занимались нашей работой, «Я столько времени сидела со всеми этими расписаниями и записывала от руки так много телефонных номеров, что у меня был блокнот вот такой толщины, помнишь это?» Она показывает большим указательным пальцами толщину блокнота. «А сегодня нам всё это даже не понадобилось бы». Сигарю Кимура облокачивается на стену и смотрит на их старые часы, висящие напротив. Они показывают одиннадцать часов пять минут. «Если мы выйдем сейчас, то легко доберемся до Медзуса Саси Эсаси вовремя». «Ты правда хочешь сесть на Синкансен? Ты сейчас серьезно?» Кимура некоторое время назад выходил из дома, чтобы передать соседям циркулярное уведомление, так что на нем уже не домашняя одежда, а брюки цвета хаки и темно-зеленая куртка. Циркулярное уведомление, разновидность документа, выпускаемого местными властями и передаваемого от соседа к соседу, используется главным образом для налаживания коммуникации по административным и прочим вопросам между жителями небольших городов. «Как раз подойдёт», — говорит он про себя и обращается к Акико. «Ты идёшь?» «Ну, конечно же, нет». «Если я иду, то и ты идёшь». «Ты правда хочешь пойти вместе?» «В прошлом мы всегда занимались этим вместе». «Да, это правда. И было немало случаев, когда ты остался в живых только благодаря тому, что я была с тобой. Ты это помнишь? Хоть бы раз мне за это спасибо сказал. Хотя, конечно, прошло уже тридцать лет». Акико поднимается и разминает пальцами мышцы ног. Тихо жалось на скованности больные колени. Это всё равно что кататься на велосипеде. Твоё тело само вспомнит, что делать. Я думаю, это очень сильно отличается от езды на велосипеде. Это вид нервы, которые нужно постоянно использовать, чтобы они быстро на всё реагировали и сохраняли свою остроту. А наши нервы далеки от остроты. Они больше похожи на мягкий пушистый хлопок. Теперь Сигеру сам становится на стул, дотягивается до антресолей, вытаскивает оттуда два свёртка с одеждой и бросает их на пол. О, эти бронежилеты тоже возвращают воспоминания о тех днях. Хотя, кажется, сейчас их не называют бронежилетами. Говорят, просто жилеты. Акико проводит рукой по одному из свертков. Потом отдаёт второй Сигару. «Этот твой. А интересно всё же, как всё меняется с течением времени?» сигеру снимает свою куртку и натягивает на себя кожаный жилет. Затем снова надевает поверх него куртку. «А что ты собираешься делать, когда мы окажемся в Синкансене?» — Я хочу выяснить, что случилось с Юити. Он сказал, что едет в Мариоко. — И ты не думаешь, что это какая-то его злая шутка? — Школьник, хотя я не знаю, действительно ли он школьник, но неважно. В нём есть что-то, что мне очень не понравилось. Что-то очень подозрительное. — Но всё-таки ты правда думаешь, что все эти приготовления так уж необходимы? Надев свой жилет, Акико смотрит вниз на инструменты их ремесла, разложенные теперь на развернутом фуросике. «Мое предчувствие бьет тревогу. Нам нужно быть ко всему готовыми. На наше счастье это не самолеты, нам не нужно проходить досмотр, чтобы сесть на Синкансен. Эй, курок на этой штуке сломан!» Он держит в руке один из пистолетов. «Дорогой!» ты все равно не хочешь использовать этот пистолет, правда ведь? От него же гильзы повсюду разлетаются, а ты всегда чуть что выхватываешь оружие. Так что если тебе так хочется пострелять, я была бы рада, если бы у тебя был пистолет с предохранителем». Акико берет один из пистолетов и вставляет в его рукоятку магазин. Он встает на место с жестким щелчком. Она тотчас оттягивает назад затвор и заглядывает внутрь. Этот пойдёт. Возьми его. Я его регулярно чищу. Сигару берёт пистолет из рука Кико и прячет его в жилет, справа и слева в который вшито под две кобуры Пистолет может быть и в хорошем рабочем состоянии, а вот для тебя прошло тридцать лет. Ты уверен, что сможешь им воспользоваться? Да с кем ты, по-твоему, сейчас разговариваешь? А что насчёт Ватару? Я больше беспокоюсь за него. Он в больнице. Я не могу представить, чтобы с ним там приключилось что-нибудь ужасное. И не могу предположить ни одной причины, по которой он мог бы оказаться в опасности. Ты так не считаешь? А может быть, есть кто-то из прошлого, кто затаил на нас обиду, и он хочет выместить ее на аватару? руки Мура застывает на мгновение, затем поворачивается и серьёзно смотрит на жену. «Я не подумал об этом». «Тридцать лет прошло, мы состарились и давно стали добропорядочными гражданами. Кто-нибудь, кто боялся нас в те времена, мог решить, что теперь настал его шанс». «Ну что ж, тогда, кто бы это ни был, он ошибся». «Ты я настолько же опасны, какими мы были в те времена», — говорит Сигеру. «Хотя в последние несколько лет мы только и делаем, что нянчимся с внуком». «Это правда», — Акико начинает проверять другие пистолеты. Её руки действуют словно сами по себе, отработанные движения, в которых ощущается тихий трепет прикосновения к любимой игрушке из детства. Акико всегда обращалась с оружием лучше, чем он, и стреляла тоже лучше. Она выбирает себе пистолет и вставляет его в кобуру, затем застёгивает пуговицы жилета. Кимура подходит к телефону и находит номер последнего вызова, который он записывает в блокнот. На всякий случай также переписывает телефон больницы. «Ты не помнишь телефон Сигеру? Другого Сигеру?» Он единственный человек, которого мы знаем в Токио. Интересно было бы узнать, как он поживает. Ну что ж, пойдем, дорогой. Если не выйдем сейчас, можем опоздать на наш поезд.